Глава 13. Мы гуляли в парке неподалёку Бабушка, маленький братишка и я Впрочем, братишка уже не был таким уж маленьким А парк был большим Входили туда по старинной, выложенной камнем тропе Которая велась вдоль берега реки Вдоль тропы росла трава, и кое-где — ивы. Их тёмные приземистые стволы венчали раскидистые фонтаны зелёных ветвей, свисавших до самой воды. Начиналась весна, но воздух ещё хранил зимние нотки. Щеки у бабушки раскраснелись. Она запахнула пальто и шагала вперёд походкой крепкого гномика, ритмичной, уверенной, одинаково решительной во все времена года. Перед нею бежал в припрыжку брат, подпрыгивал, уносился вперёд, его движения были куда менее упорядоченными. На бегу он что-то болтал, переговаривался с придуманными друзьями и вымышленными врагами, полностью уйдя в мир собственного изобретения. В какой-то момент он выкрикнул. «Который час? Скоро шесть! Котик наш дома, пора ему есть!» Слова мягким эхом вплыли в моё сознание. Голосок брата был певучим, нежным, далёким, и я вспомнила, что когда-то тоже знала эту песенку, тоже играла в эту игру, хотя подробности давно уплыли вдаль, потеряли чёткость очертаний. Я посмотрела на другой берег. Там сияла густая зелень, кое-где белыми вспышками мерцали фонари. Мы дошли до старого моста с традиционными бамбуковыми арками. Брат промчался на другую сторону, где зелёная полоска травы расширялась в травянистую полянку. На дальнем её конце находилась детская площадка с горками и качелями, со всем тем, что способна пробудить детскую фантазию. И тут бабушка внезапно остановилась. «Погоди», — сказала она, махнув рукой. Дыхание её стало прерывистым. «Всё хорошо, Пупо?» Она снова махнула рукой, мол, не спрашивай глупостей. «Конечно, всё хорошо». Просто здесь сыро и холодно. Такой воздух не для моих легких. Я посмотрела на нее. И в лучшие времена я была нервным подростком, поэтому при мысли о том, что бабушка у меня хрупкая и слабая, меня тряхнуло от волнения. Она заметила выражение моего лица, сощурилась, зло, проницательно. Я очень хорошо знала этот ее прищур. На губах мелькнула тень улыбки. Ты меня хоронить не спеши, маленькая. «Да, я иногда пыхчу, но ты не забывай, чем больше и мощнее завод, тем больше от него дыма». Она выдохнула. В холодном воздухе повис клуб пара. «А крошечная хиленькая фабрика, она почти ничего не производит. И дыма тоже. Первое же землетрясение, и она рухнет». Бабушка посмотрела на меня. «Я тебе пытаюсь сказать, маленькая, что я и есть этот мощный завод а вы с твоим братцем-непоседой маленькие дохленькие фабрики». «Это я понимаю, Попо. Я уловила суть твоего сравнения», ответила я заносчиво. Бабушка улыбнулась, злее прежнего. «Уловила суть? Вот как? Экие ты кучерявые словечки теперь употребляешь? А этот твой мальчик, к которому ты в гости ходила, он такой же кучерявый?» Я густо покраснела. Но бабушка не стала смущать меня сильнее. Наоборот, пожалела. «Ты девочка разумная, а разумным нечего стыдиться. Наслаждайся жизнью, вот и всё. Твои глупые родители в какой-то момент забыли, как это делать. А жизнь, она как вспышка, которая горит не дольше, чем лучшие фейерверки императора Хуэйдзуна. Я тебе правду говорю. А понимаешь это только под самый конец». Я посмотрела на бабушку. Лицо её разрумянилось, она смотрела прямо перед собой. Хотела ещё что-то сказать. Я знала, что она поделилась со мною сокровенным. Знала, что это особенный момент. Будь я постарше, мне бы, наверное, хватило ума и искушённости тихонько рассмеяться и сказать, что она ещё всех нас переживёт. Мама время от времени говорила что-то подобное. Вот только вряд ли бабуля на это бы купилась. А тут нас ещё и прервали. Подлетел братишка, нагнув голову побычье, ткнулся бабушке в живот и рассмеялся дурацким смехом. Бабушка крякнула от удара, посмотрела вниз на поднятое ей навстречу лицо брата, счастливое, раскрасневшееся, жаждущее внимания. Ну, чего тебе, паскудник невоспитанный? спросила она с искренней приязнью, взъерошив ему волосы. Попо -по, «С ним так нельзя разговаривать!» — возмутилась я. «Нельзя при нём употреблять такие слова!» «А, ну да, конечно!» — строго произнесла бабушка и жестом закрыла себе рот на замок. Братишка хихикал в голос, как оно бывает с ошарашенными детьми, обнаружившими, что взрослые нарушают ими же установленные правила. «Ты сказала, паскудник! Ты сказала, паскудник!» — верещал он в восхищении. Бабушка пощекотала ему подбородок. «Может, сказала, а может и нет. Никто толком не знает. Ну, иди, поиграй». Она крепко хлопнула его по спине. Он захихикал громче прежнего и помчался к горке и качелям. Бабушка смотрела ему вслед. Какая любовь, какая нежность светились в её взоре. Мы тоже пошли к игровой площадке. Там были и другие дети. Но если дома брат вёл себя совершенно бесстрашно, то в обществе сверстников в последнее время стал тушеваться. Я тушевалась почти всегда и очень не хотела, чтобы и он стал таким же. Там я их и оставила. Бабушка твёрдой скалой стояла у края площадки и с суховатой приязнью наблюдала за братом. Когда я вернулась из уборной, солнце успело зайти за тучу. Подошла к бабушке. Она села на скамейку и рассматривала траву. Я оглядела площадку в поисках брата и не увидела его. В первый момент я просто растерялась. Сказала себе «Да ты не туда смотришь», не приметила его с первого взгляда. Но кожу уже покалывали иголки ужаса. Огляделась снова, пытаясь унять нарастающий страх. Брата нет. Бабушка смотрела себе под ноги. Глаза остекленели, на лице блуждала полуулыбка. Уголки губ опустились. Лицо обмякшее, выражение едва ли не отсутствующее. Я подбежала к ней. «По-по!» — она будто не слышала. Я положила руку ей на плечо, сжала. Она моргнула и подняла глаза. «Где он?» — спросила я, стараясь не выдавать ужаса. Бабушка снова моргнула. «Тяо, мой братик, где он?» «Я... я...» На миг передо мной предстала немощная старуха, витающая в своих воспоминаниях, пытающаяся отыскать путь обратно, в настоящее. Потом она сощурилась, посмотрела на меня. Вновь обрела связь с реальностью. Голос зазвучал осмысленнее. «Глупостей не говори! Всё с твоим братом в порядке. Хватит уже так пугаться, ты не маленькая». Я отшатнулась точно от пощёчины. Бабушка умела быть язвительной. Мне перепадали, порой совершенно несправедливо, и более ядовитые слова. Но сейчас меня поразило то, что её буквально трясло от гнева. Я недоуменно посмотрела на неё. Слова меня обидели, но размышлять над ними было некогда, ведь пропал братишка. Моргнув от ужаса, я ещё раз обвела площадку глазами, а потом в полном отчаянии припустила обратно к реке, откуда мы и пришли. Я запыхалась. Холодный воздух резал лёгкие. Они не привыкли к внезапным нагрузкам, потому что спорт я не любила и почти никогда не упражнялась. Тем не менее, я всё понуждала себя двигаться вперёд, спеша изо всех сил. Увидела очерк реки, тусклую зелень водной поверхности, без всякой ряби. А потом под нею лицо брата. Мёртвые глаза открыты и смотрят на меня из-под изумрудной глади. Я сморгнула это видение. Приказала себе успокоиться, только сердце колотилось, как бешеное. А потом услышала его голос он тихо напевал себе под нос. Который час, скоро шесть. Котик наш дома, пора ему есть. Брат сидел под ивой, забыв обо всем, кроме игры. Щеки мои жгло от слез. Я притянула Цяо к себе, приникла губами к его шее. Он стал дрыгаться, вырываться, крикнул: Фу! как и положено мелкому мальчишке. Что, пожалуй, странно, брат иногда делал довольно мерзкие вещи. Его привлекали всякие противные существа — навозные жуки, ползавшие по вскопанной земле в парках, кольчатые черви, которых он отыскивал рядом с домом и мял в руках, шершни с унылым пьяным гулом бившиеся об оконное стекло в летний зной. Он часто ловил и держал у себя всякую такую живность — Ему нравилось смотреть, как они бьются, дёргаются, исходят слизью, а потом в самый неподходящий момент он показывал нам их трупики. А вот от нежданной ласки старшей сестры его едва не стошнило. Мне было всё равно. Я ещё крепче впилась ему в шею, засмеялась. Какое счастье, что он целый и невредим. Мы пошли назад, к площадке и к бабушке. Она погладила его по головке, ухмыльнулась. «Мелкий паскудник», — сказала она. Брат расхохотался. Бабушка хмыкнула, взяла его за руку, а на меня даже не взглянула. Мы двинулись к дому.